Глава 15. Еще через час я поймала себя на мысли, что призраки – это такие же люди. Они вполне живенько играли с заскучавшими мужчинами, метая в нарисованную на стене угольком мишень ножи, смеялись, пили свое призрачное пиво, а один из диких орков снова одобрительно шлепнул меня по заднице, проходя мимо, и я показала ему кулак точно так же, как показала бы живому. «Помочь хочешь, да?» Вроде бы совсем безразлично поинтересовалась подавальщица, поставившая на стол целый поднос пенных кружек. «Хочу», — не стала отпираться я, внимательно наблюдая за ее движениями. «А есть соображения?» «Пойдем к стойке», — девушка зыркнула по сторонам и кивнула мне идти за ней. Я с опаской села на высокий стул и приготовилась слушать, стараясь не касаться подавальщицы, взявшейся протирать стойку. «Присмотрись хорошенько», — сказала она мне, не поднимая глаз от замусоленной столешницы. «Кого не хватает в зале?» Я присмотрелась к постояльцам, мертвым и живым, к горланящему что-то заунывное министрелю, к единственной на весь зал еще совсем молоденькой подавальщице, выдавшей нам ключи от комнат, и, между прочим, выходившей из таверны с помоями, когда мы еще топтались на пороге, в то время как ни одна неупокоенная душа, как и живая, не может покинуть эти стены. «Хозяина таверны. Обычно я у него ключи брала», осторожно ответила я, приглядевшись к ней уже куда внимательней. «Вот потому мы все и здесь». Она тяжело вздохнула и остановилась, глядя на меня усталыми, непроглядно черными глазами. Он заметил, что от печи на кухне занялся косяк, а там из-за навески, и выбежал наружу, спасая выручку. Ничего никому не сказал. А потом лопнула масляная лампа. Загорелся первый человек. Разумеется, его пытались потушить, но все уже были пьяными. Хозяин долил перегнанный самогон в пиво, чтобы больше заказывали и быстрее напивались. Таким можно сколько угодно в счет приписать, они и не вспомнят. Бочка с самогоном тоже хорошо горела. Я поняла. Я передернула плечами, разгоняя мурашек от ее прямого взгляда. И что теперь? Теперь жнец ждет его трусливую душонку. И сегодня подходит последний срок, а он так и не явился на место своего преступления. Подавальщица оперлась на стойку напротив. К рассвету опять будет пожар, который сожрет все непрекаянные души, вместе с живыми, уж простите, или же одну, отданную ему взамен беглеца. Жнец пришел именно за ним. Жнецы! Сколь ужасны были эти сущности, поглощавшие преступные темные души! Они были посланцами самой смерти, неистребимые, неуязвимые, беспощадные. И один из них сейчас здесь, готовый поглотить все эти души, случайно попавшие под раздачу, как и мы, или же одну. А если мы найдем хозяина? Без особой надежды спросила я. Жнец больше не будет ждать. Он проведет жатву сегодня. И ведь не договориться, не отсрочить. Посланцы смерти непреклонны, если уж что-то решили. Кто может стать заменой хозяину. Я сама свой голос не узнала до того он стал мертвым. Тот, кто шагнет в пламя ради других, кто способен отринуть страх, то есть противоположность провинившегося, пожала плечами подавальщица, будто это было само собой разумеющимся. Я знаю о чем ты думаешь, и страх ты уже поворола, протянув руку помощи призракам наперекор себе. «Ты действительно готова пойти на это?» «А разве есть выбор? Я, конечно, та еще бездушная и циничная тварь, но умереть им всем я не дам». Девушка расхохоталась так громко и звонко, что заглушила даже горластого Менестреля. «Ох, повеселила!» — фыркнула подавальщица, утерев навернувшиеся слезы. «У тебя одна из самых мягких и ранимых душ» что я когда-либо видела среди воинов. Ты хорошо ее прячешь за маской, закаляешь болью, но она все равно видна. Польщина, госпожа Жнец!» Я склонила голову. Она оборвала смех и мигом приняла истинный облик, который никто другой и не заметил. «У тебя час до пожара, девочка. Я вижу, тебе нужно уладить кое-какие дела поспеши, потом твоя душа будет поглощена огнем. Я буду ждать тебя на кухне». Она отвернулась, скрыв обтянутый белой кожей череп за такими же кипельно-белыми длинными волосами, и уплыла, касаясь пола только древком черной косы. Проводив ее взглядом до двери кухни, я развернулась к залу. Уже не было даже дрожи. В душе поселилась сосущая пустота. Сожаление я испытывала только потому, что не смогу сама забрать Лану из гнезда дракона. Это действительно было проблемой. В остальном же мне жалеть не о чем. Впрочем, нам и так умирать сегодня, так что для меня лично ничего не изменится. Зато Ферин и Рут смогут ехать дальше. Осталось только стребовать с них это. Вернее, только с одного. Я побарабанила пальцами по столешнице и поднялась пошла к метавшим ножи мужчинам Ферин можно тебя на минуту я старалась говорить тихо чтобы голос не дрожал своего решения я все равно не изменю так что им даже знать об этом не следует что случилось вор подошел ко мне и сел за стол который мы заняли раньше хочу поднять твою плату я улыбнулась и тоже села помнишь ты сказал заплати еще столько же и я в гнездо дракона полезу «Вель, ты меня радуешь, как никогда», – просиял вор. «С чего вдруг такая щедрость?» «Мало ли что может случиться. Хочу, чтоб ты забрал мою сестру, если я вдруг буду не в состоянии». Я сняла с крепления защиты два лоскута платья и вложила их в ладонь Ферина. «Мои деньги все равно у тебя, сам возьмешь». «Все в порядке», – нахмурился он. «Я чего-то не знаю. Ты заболела, что ли?» Нет, все отлично, просто страх сегодня как никогда напомнил мне, что я смертная. И еще, я понизила голос, опять-таки на всякий случай, если я вдруг погибну, ну мало ли, то стребуй сруто в уплату долга чести помочь тебе. Это он и сам сделает, не волнуйся, вон какой принципиальный, едет за тобой в самое пекло. Я кивнула, хоть и понимала, что какие-то свои мотивы, У нашего степняка все-таки должны быть. Одной скукой тут явно не обошлось. Хорошо, но про долг с чести не забудь. Так, на всякий случай. Я рассчитываю на тебя. Меня грела надежда, что дракон сдержит слово и в отношении моего поверенного. В любом случае, все, что мне оставалось, это надежда. Я просидела, глядя на радующихся подобию жизни призраков до упора. Умом я понимала, что тянуть бесполезно, но сердце замирало. Наверное, к смерти нельзя подготовиться. Шла бы я на плаху за преступление, уже, наверное, стучала бы зубами. А так только руки ледяными стали. Я поднялась. Но ноги дрожали сильнее, чем от страха перед призраками. Шаг, еще один, через силу. Медленно и спокойно, чтобы никто не заметил. «Эй, Вель!» – вдруг окликнул меня руд, когда я уже почти дошла до стойки. Я обернулась все так же медленно и, как мне хотелось бы верить, невозмутимо. «Ты в порядке?» Он отвлекся на мгновение, чтобы бросить нож, и снова повернулся ко мне. «Да, все отлично. Уже почти утро, скоро пора будет ехать дальше». Я собиралась уйти на кухню, но не сдержалась, снова глянула на него. «Спасибо, что помог. И сейчас, и вообще». «Действительно, спасибо. Без шуток». «Да не за что!» – отмахнулся Орк. «Далеко не ходи, скоро солнце встанет». Я на минутку. Я неопределенно махнула рукой и все же открыла дверь на кухню. «Готово!» Жнец сидела на краю стола и покачивала полупрозрачной ногой, с любопытством меня рассматривая. «Впрочем, глупый вопрос. Готово, конечно же, раз пришла. Сейчас начнется». Я прислонилась спиной к двери и ждала. Меня мелко потряхивало, хоть в голове и стало совершенно пусто. Огонь в печи полыхал так жарко, что я его чувствовала даже призрачным. Одно полено выстрелило, затрещало, сыпанув сноп искр. А один уголек скатился с припечкой и упал под дверной косяк. Сухое горячее дерево занялось так охотно, будто только того и ждало. А у меня по спине скатилась капля ледяного пота. Вот он мой последний бой. Не так я себе его представляла, но с судьбой не поспоришь, как и со смертью. Мгновенно подобравшись, как всегда бывало при виде врага, пусть даже он был лишь призрачным огнем, я потянулась к рукоятке меча, но вовремя одернула себя. Страха не осталось, ему не место в бою. Я смотрела на все растущее пламя, ожидая его первой атаки. Огонь хлестнул по бочке на краю стола, подъел дерево круглого бока, выпустив наружу самогон мигом напитавший пламя, сделавший его синеватым. "Пора", усмехнулась Жжнец. "Пожар вот-вот перекинется на зал и начнет пожирать души. Гори же за них". Я глубоко вздохнула пару раз и шагнула в пламя. Оно мгновенно лизнуло мне сапоги, распробовалось обняла за ноги, поднимаясь выше. На секунду меня пронзило болью. Казалось, что кровь вскипела в венах, сжигая меня изнутри даже сильнее, чем огонь снаружи. Я никогда не обжигалась за всю свою жизнь. Для меня это было в новинку. Но это ощущение так быстро сменилось просто жаром, что я пошатнулась, но не позволила себе отступить обратно ни на шаг. Я зажмурилась. Хоть спасать глаза уже было поздно. Да и что там спасать-то, если я сгорю вместе с душой. За дверью в зале послышались крики, но не боли, а удивления, добавив мне уверенности. Ни шагу назад, пока за моей спиной есть кому жить. Прошло уже с минуту, когда я перестала прикусывать палец, чтобы не кричать, и поняла, что жжет сильно, но не смертельно, как в бане после того, как я провалилась под лёд. Кожа горит, почти плавится, Но глубже жар не проникает, а шмётки почерневшей ткани падали на пол, дограя уже там, а я всё стояла на полусогнутых ногах, ожидая смерти либо от боли, либо от удушья. «Мне в печь, что ли, лезть?» – не выдержала я, когда истекла ещё минута. «Это не жертва, а издевательство». «Отличная жертва!» – жнец перехватила свою косу повыше и положила голову на сцепленные над древке тонкие руки. «Была бы!» Но боюсь, ты не в моей власти, любимица судьбы. Знать бы, что тебя так бережет. Впрочем, свою часть сделки ты выполнила. Я заберу хозяина таверны позже, совсем в другом месте. Ты расплатилась за право этих душ на жизнь. Спасибо. Я выпрямилась. Ноги уже начало сводить судорогой от напряжения, но не знала, можно ли выйти из пламени, продолжавшего меня обнимать. «Тебе спасибо!» — повеселило меня. «Это становится действительно ценным, когда живешь вечно!» Жнец махнула на дверь, и та тут же распахнулась. На кухню ворвался гомон неупокоенных душ, крики Ферина, проклинавшего все на свете, особенно меня, Арзул с мечом наголо и Рут, сориентировавшийся в мгновение ока и выдернувший меня из огня. Вновь уткнувшись носом в так хорошо изученный наплечник, я ощутила просто невероятное облегчение и холод. После жаркого пламени гулявший по обугленному остову постоялого двора ветер казался пронизывающим насквозь. Натужно заскрипело и рухнула вниз балка перекрытия в паре локтей от нас, но мы даже с места не двинулись. Небо над нами, видневшееся за отсутствием крыши и большей части верхних этажей, медленно заливала еще холодными расцветными лучами. «Испугалась?» – спросил орк, потому что я дрожала всем телом и даже зубами стучала. «Нет, замерзла!» – призналась я, хоть сгоревшая в призрачном огне одежда и была на своем месте. Рут рассмеялся почти истерично, но я буквально кожей чувствовала, что напряжение уходит. Все закончилось. «Ну как так вышло-то?» Наконец смог заговорить и потрясенный Ферин, опасливо выглядывавший из бывшего зала через прогоревший проем. «Ты знала? Ты ведь знала, потому и попросила меня лезть в гнездо, если вдруг что-то случится. Что за дела, Вель?» Здесь был жнец. Она ждала хозяина таверны, но согласилась принять вместо него добровольную плату за все эти души. Я нехотя отлепилась от такого теплого степняка, и зябко обхватила плечи руками. Только у меня не вышло даже сгореть как следует. Жнец сказала, что что-то меня бережет от нее. «Ты же могла умереть, твою ж матерь!» Вор осмелел от возмущения и вошел на руины кухни. «Кто бы тогда оплатил мой труд? Ты бессовестная нанимательница, Вель, и бесчестная!» Я многозначительно похлопала по традиционно пустому месту на поясе. Это для твоей же безопасности. Ферин бросил мой кошель мне обратно. Так оно целее будет, а то у тебя украсть легко, как плюнуть по ветру. Пойдем, пока тут все не рухнуло окончательно, напомнил Рут, вновь вернувшись в свое исключительно флегматичное состояние, будто ничего и не случилось. Да, дерево не выдержит второго пожара, хоть и призрачного. Сейчас начнет рассыпаться подтвердил воин Прери, посторонившись от второй опасно накренившейся балки. Он первый вышел в зал харчевни, показывая нам пример. Я шагнула следом, высматривая свою сумку среди остатков мебели. Кажется, я оставляла ее под столом, за которым сидела. Но стола-то уже не было. Вокруг было унылое пепелище и обгоревший остов самого дома, просвечивающий всеми стенами насквозь. А вот нашлись наши вещи на нерасседланных лошадях. Я остановилась у своей хели и прислонилась лбом к седлу, пока меня никто не видел за лошадью. Дрожь еще не ушла до конца. Я чувствовала себя отвратительно, просто какой-то выжатой тряпкой. Страх смерти, недостойное воина чувство, Мне снова было чего стыдиться. Видимо, я плохой воин. И все-таки я боюсь призраков. Вынуждена была признать я и это, проверяя чудесным образом оказавшиеся снаружи сумки, когда заметила краем глаза, как мне помахал уходивший по тракту уже полупрозрачный мужик с вилкой, торчащей в руке. Хель фыркнула в ответ. «Не боишься, раз спасла их», — усмехнулся Арзул. «Жнец ведь никого не отпустил бы». «Нет». «А тебе больше всех надо было лезть в петлю». Рут вздохнул и сел на лошадь. «Разумеется, я же теперь плату с них всех стребую, и не смей говорить, что я поступила глупо». Я взобралась в седло и с вызовом посмотрела на него, пусть и пришлось задрать для этого голову, и заметила то, что не бросилось в глаза сразу. У него были обожжены руки. От кончиков пальцев и выше локтя все, что не было защищено наручами, теперь пылало свежим ожогом. «Не глупо, нет. Ты сделала единственное, что могла, даже не пытаясь избежать гибели. Жнецы коварны и любят играть с душами, но не отдают их даром. Я уважаю твой выбор. Это выбор воина». «Это ведь было призрачное пламя», — я кивнула на его руки. «Оно ничем не хуже настоящего. Поехали, солнце встало». «Что ж, нам в разные стороны, но я твой должник, Велия из Веды. Ты спасла мою жизнь», — Арзул склонил голову. «Это не долг. Я спасала неупокоенные души, а лично для тебя ничего не сделала», — я отмахнулась. «Да и не для кого. Я ведь осталась жива». Воин Прерий снова склонил голову и пришпорил коня, отправляясь в сторону подласки. «Вель, а ведь он прав», — хмыкнул руд Но в качестве долгоа чести даже не заикайся о том, чтобы ехать дальше одной, иначе я сам тебя убью. Знаешь? Да, прав, я хлопнула себя по колену. Только если бы ты не сунулся спасать меня из огня и все не испортил, так что мы квиты, к сожалению. А я знаю, почему Веля не сгорела, между нами живо втиснулся трус Сферина, все еще нервно выплясыващий около такого призрачного места. Мы вопросительно посмотрели на вора. Потому что она прикоснулась к статуе богини ветра и получила ее благословение. Это же очевидно. Большей глупости я в жизни не слышала. Я пришпорила хель и зевнула. Спать после того, как отпустила нервное напряжение несостоявшейся казни, хотелось просто жутко. Но останавливаться и отсыпаться было бы слишком большой роскошью. И все-таки я прав, не согласился Ферин. Мы теперь просто обязаны заехать во второй храм и потрогать статую Бога огня.